Глава восьмая. Охота за головой, или мы ищем чужую голову, рискуя своими. Кое-как поднявшись, я ощупал лицо в поисках за нос. Но косяк наградил меня лишь разбитой губой. Из вагона слышался хор стонов, словно выступал страдающий зубной болью домашний ансамбль. И, войдя в обзорный салон, я обнаружил большинство пассажиров, лежащими в повалку друг на друге. — Я очень извиняюсь, мэм, — бормотал мой брат, слезаясь, кто бы мог подумать, миссис Кир. Ее пышные юбки и солидная фигура, несомненно, послужили отличной подушкой, когда сработали тормоза. — Ничего страшного, — ответила леди, все еще сжимая в руке сложенные веером игральные карты, хотя ее партнеры и складной столик, за которым они играли, вместе с остатками колоды разлетелись по всему вагону. «Не первый раз на меня бросается мужчина, хотя никогда еще это не происходило столь буквально». Старый помог ей подняться и тут же попятился. «Надо позвать кондуктора!» — заявил он, не обращаясь никому конкретно. «Там на путях мертвец!» И густов поспешил прочь из вагона, что было, пожалуй, вполне разумно, учитывая убийственные взгляды наших попутчиков. «Надеюсь, вас не обидит мой вопрос, мистер Холмс?» произнес женский голос, и я увидел мисс Кавео, выбирающуюся из-подонемевшего от ужаса проводника. «Ваш брат, он в своем уме?» «Мисс, если он и сошел с ума, то это заразно, потому что я тоже видел тело, и я поспешил за старым». Он уже успел открыть дверку в ограждении, спрыгнул на землю и шагал вдоль путей. Когда я его догнал, мы уже прошли половину расстояния до останков. Опускались сумерки, и тени вокруг росли с каждым нашим шагом, поглощая пятна крови, разбрызганные по рельсам, шпалам и песку. Сам доктор Ватсон когда-то писал о здешних местах в этюде в «Багровых тонах». Его описание великой соляной пустыни вполне точно. «Унылая, бесплодная земля, страна безлюдья и тишины». Действительно, кроме наших шагов, не было слышно ни звука, и я вполне мог поверить, что на сто миль вокруг нет ни единого живого существа. А тело, до которого мы вскоре дошли, жизнь, вне всяких сомнений, покинула. «Кажется, невысокого роста, даже если приставить обратно голову», заметил старый, когда мы остановились у трупа. «Но зато крепкий. Мускулы так и распирают рубашку. Судя по одежде, человек рабочий, хотя ни ковбой, ни фермер. Ботинки покупные, со шнурками» потёртые, но не грязные. Мы почти бежали до самого тела. Но когда брат выдавал свои дедуктивные выводы, оказалось, что он ничуть не запыхался. Как будто шанс поиграть в сыщика послужил своего рода волшебным зельем. Оригинальный натуральный эликсир Холмса против кручения кишок. Глядя на старого, никто не догадался бы, что его только что выворачивало наизнанку. Густав повернул голову к востоку. Небо там уже превратилось в черно-лиловую глухую стену, если не считать нескольких бледных булавочных проколов. Первых звезд быстро надвигающейся ночи. Головы нигде не было видно. Развернувшись обратно, брат всмотрелся во что-то у меня за спиной. — Принесите фонари! — крикнул он кучке людей, приближающихся к нам со стороны Тихоокеанского экспресса. — Нам тут придется поискать! После короткого обсуждения один из мужчин, даже издалека я разглядел, что это был рослый проводник, возможно, Сэмюэл, побежал обратно к поезду. Трое его спутников пошли дальше. Когда они подошли ближе, стало видно, кто это. Кондуктор, машинист и Берл Локхарт. — Если хоть один из вашей банды даже шагнет в сторону поезда, не успеете оглянуться, как получите дырку в голову! — заорал Локхарт вытаскивая револьвер 44-го калибра и взводя курок. «Нет здесь никакой банды, мистер Кустас!» — прокричал я в ответ. «Только два парня с головами и один без, И все безоружные!» Кондуктор, крупный мужчина, так размахивал руками во время ходьбы, что выглядел как несущийся вперед паровоз, готовый смести с пути любого. «Кто из вас дернул сигнальный шнур?» — рявкнул он. «Я!» Спокойно ответил Густав. «Потому что увидел тело!» Он кивнул на мертвеца. «Вот это вот тело, что лежит у путей! И голову тоже видел! Она вылетела из-под поезда и ускакала бог знает куда!» «Ой!» — смутился Локхард, остановившись вместе со спутниками за несколько ярдов до нас и опустил револьвер. «Так это вы!» Помимо худших в мире фальшивых усов, у старого Пинкертона, судя по всему, вдобавок, Были еще и глаза не очень». «Ты знаешь этих людей, Локхард?» — спросил кондуктор. Мы со Старым переглянулись. Стало быть, Локхард уже не был инкогнито. «Парочка ковбоев», — ответил старый сыщик. «Хотят стать полицейскими». «Мы», — объявил Густав кондуктору, доставая свою бляху. «Агенты железнодорожной полиции Южно-Тихоокеанской железной дороги». Братец явно надеялся добиться таким образом определенного уважения. Но вместо этого кондуктор лишь закатил глаза. «Опять эти фокусы! Крову!» – простонал он. «А я-то думал, откуда у этих оборванцев деньги на Тихоокеанский экспресс!» Машиниста откровение брата впечатлило ничуть не больше. «Дерьмо!» – бросил он. И, наклонившись, сплюнул на землю, как раз когда появился Сэмюэл с двумя зажженными фонарями. «Филеры! выяснил кондуктор, мотнув головой в нашу сторону. «Ну-ну», — скупо проронил Сэмюэл. Если у него и было свое мнение о железнодорожной полиции, то он оставил его при себе. Густав взял один из фонарей, и мы вместе стали осматривать песок и пучки травы к северу от путей, пока Локхард, Сэмюэл и кондуктор шли по южной стороне. Машинист остался стоять на насыпи, недовольно ворча, пока остальные, свесив головы, медленно удалялись от него. «Я ничего из кабины не видел. Должно быть, мужик на путях лежал. Если он был жив, когда мы на него наехали, но ну...» машинист снова сплюнул, для чего ему пришлось податься довольно далеко вперед, чтобы табачная слюна не попала на выдающееся брюхо. «Да пошел он! Хочется умереть? Так бросься с обрыва и не утруждай никого собой». А может бродяга ехал на сцепке или под вагоном, соскользнул и упал. Если так, он сплюнул еще раз по делом ублюдку безмозглому. Все это бессердечное ворчание в буквальном смысле на расстоянии плевка от человеческих останков вывело меня из себя. И я уже собирался обернуться и поинтересоваться, кто это здесь ублюдок безмозглый, но тут Густов указал на невысокие заросли кустарника слева от нас. Там. Он поднял фонарь повыше, и тени вокруг нас сдвинулись и укоротились, открыв нечто круглое и мокрое впереди. «Нашли!» — крикнул я. Сэмюэл Локхард и кондуктор пересекли насыпь и подошли к нам. А старый присел на корточки и поднес фонарь поближе. Голова лежала, уткнувшись лицом в песок. И можно было различить лишь черные вьющиеся волосы, местами содранные вместе с кожей, и открывающие блестящую кость и мозги. Густав протянул руку, перевернул голову, и нам открылось лицо усача с выпученными глазами и широко открытым, словно от удивления ртом. Я, наверное, выглядел в тот момент примерно так же, поскольку уже видел это лицо, и не только на лету из-под поезда. а Оно принадлежало железнодорожнику, с которым я перекинулся парой слов на Union Station, тому самому, который советовал наслаждаться красотой Тихоокеанского экспресса, пока она не исчезла под слоем пыли и сажи. «Господи всемогущий!» — ахнул Сэмуэль. «Джо!» «Джо?» — переспросил Локхарт. Кондуктор повернулся к мрачной сцене спиной и наклонился, уперевшись руками в колени. «Пэзулло!» — выдохнул он, явно пытаясь удержать в желудке ужин чтобы тот не присоединился к подарочку, оставленному Густавом в песках великой соляной пустыни. «Проводник багажного вагона». Машинист, наконец, сдвинулся с места и сделал несколько неуверенных шагов в нашу сторону. «Уилтраут, что ты говоришь?» Он подошел к телу. «Это что, Джо Пицулло? Толстяк вяло кивнул. «Стало быть, на рельсах он не лежал», заметил мой брат. «Он был в поезде!» Кондуктор, очевидно, его фамилия была Уилл Траут, снова кивнул. «Ехал в багажном вагоне!» Сумерки сгущались. Стало совсем темно. Старый развернулся и направился обратно к экспрессу, нося с собой фонарь. Локхард и я поспешили за ним, предоставив Уилтрауту Трауту, Сэмуэлу и машинисту возвращать голову своего товарища на законное место. Когда мы подошли к хвосту поезда, Нам пришлось лавировать, продираясь сквозь толпу. Из вагона высыпала пара-тройка десятков зевак, которые тут же забросали нас вопросами, что происходит, неужели там действительно мертвец, и даже грабить нас будете. Но мы отвечали лишь выкриками «разойдись из дороги». Однако от толпы избавиться не удалось, и за нами потянулась цепочка людей, словно утята, поспешающие за мамашей уткой. «Возвращайтесь на свои места, болваны чертовые! – крикнул через плечо Локхарт. Но каждый, видимо, считал, что болваны чертовы относятся к кому-то другому, и никто не отставал. Добравшись, наконец, до багажного вагона, мы обнаружили, что боковая дверь сдвинута назад до отказа, образовывая проем шириной по меньшей мере 6 на 7 футов. Вполне достаточно, чтобы человеку вывалиться наружу. — И как же машинист не заметил открытой двери, когда шел к хвосту поезда? — спросил Локхард. — Должно быть, шел с другой стороны, — предположил я и повернулся к Густаву, ожидая, что ему захочется вставить слово, но брат уже перешел к следующему вопросу. «Кип — Кип! — произнес он, и только тут я заметил, что юный разносчик находится в преследующей на столпе. — Ты знаешь Джо Пиццула? Проводника багажного вагона. «Конечно! Мы дружим!» Кип двинулся к багажному вагону и замер с поднятой ногой. «О, Боже! Так это Джо там на путях, верно?» Старый поднял фонарь в вагон и поводил им из стороны в сторону. Свет выхватил из темноты штабели ящиков, сундуков и мешков, а также стоящую на полу откупоренную бутылку, до середины заполненную янтарной жидкостью. Пицула закладывал за воротник?» — спросил брат у паренька. «Я... я... Не, не знаю», — заикаясь тихим дрожащим голосом, ответил разносчик. Густав сверлил взглядом бутылку. Локхард стращал револьвером тенью в вагоне, а столпившиеся у вагона пассажиры просто стояли и пялились, словно на ярмарке, где уродец живьем пожирает курицу. Пришлось мне подойти к кипу и положить руку на худое плечо мальчишки. Он взглянул на меня блеснувшими в тусклом свете фонаря глазами и молча кивнул в знак благодарности. «Эй!» — раздался приглушенный голос откуда-то неподалеку. «Что там происходит?» «А это еще что за фигня?» — спросил старый, разворачивая фонарь. Локхард указал на следующий вагон в сторону паровоза. «Это из почтового вагона», — пояснил он. Должно быть курьер Уэлс фарго «Кажется, его фамилия Моррисон», — вставил кип, шмыгнув носом. «А есть дверь между багажным и почтовым вагонами?» — спросил его Густов. «Нет, они не...» — начал парнишка. «Отвечайте!» — снова окликнул Нас Моррисон. «Кто здесь?» В его голосе звенел ужас, который легко можно было понять, учитывая, сколько курьеров с поездов-экспрессов за последние несколько лет влетели прямо в райские врата с помощью динамита-грабителей. На беду в толпе нашелся остряк, который решил разрядить атмосферу и выкрикнул ответ, опередив более здравомыслящих людей. «Это я, Джесси Джеймс, восставший из мертвых, а со мной мои друзья, банда лютых!» «Кто это сказал?» проревел Локхарт, поворачиваясь к зевакам и размахивая револьвером. «Клянусь, отстрелю идиоту голову к чертовой матери!» Не желая смерти даже столь раздражающему знакомому, как Честер К. Хорнер, ибо Моррисону ответили голосом Камива и Жора, я двинулся вперед, чтобы встать между Локхартом и толпой. Но не успел я сделать и двух шагов, как за спиной грохнул выстрел, и шляпа сорвалась у меня с головы и улетела в ночь. В следующую секунду зеваки уткнулись лицом в песок, попадав на землю. «Не подходи!» — заорал Моррисон. «Я вооружен!» «Мы знаем!» — крикнул я в ответ. Распластавшись на животе, я чуть приподнял голову, чтобы понять, откуда стреляют. У боковой двери почтового вагона было два зарешетченных отверстия, слишком маленьких, чтобы их можно было назвать окнами. Из одного из них торчало дуло винтовки. «Не стреляй!» «Моррисон!» — крикнул Локхард. «Мы не грабители! Это просто какой-то засранец решил пошутить! Почему я должен тебе верить?» «Это я, мистер Моррисон, Кип Хики!» — подал голос парнишка. «Верьте мне, нас никто не грабит!» «А может, они тебе ствол к виску приставили? Может, заставляют тебя это говорить?» «Но меня не заставляют!» — возмутился Кип. «А может, и заставляют!» «Но не заставляют же!» «А может, и заставляют!» Пока они спорили, я смотрелся в поисках брата и обнаружил его в самом безопасном месте, под поездом, прямо у двери багажного вагона. Фонарь все еще был при нем, и между тягами и досками под Тихоокеанским экспрессом скользили странные мысленистые тени. Среди этих теней выделялся длинный угловатый силуэт, растянувшийся под вагоном на каких-то железках прямо за старым. Я моргнул, надеясь, что глаза одумаются и придут в чувство, но они упорно настаивали. Передо мной очертания человеческой фигуры. «Вот дьявол, Густав! Кажется, там еще один мертвец запрятан». Но я ошибся. Это был не мертвец, а вполне живой и бодрый мужчина, и он спрыгнул на пути прежде, чем брат успел обернуться.